Глава двадцатая. Зависть — зло, а подлость — зло еще большее. Нам с Лешим было лень двигаться на переполненный желудок. Ректор нас понял, хоть и посмеялся. Так что ждать завистливого родственника. Мы остались за столом. Вернулся Андреас, сообщив, что комнаты для нас готовы. Мы приняли это к сведению. И Цирин предупредил хозяина, что набросит на нас троих полок невидимости, чтобы без проблем понаблюдать за объектом. Гоблин понятливо кивнул, и уже через несколько секунд на столе стояла табличка «Занято». Скоро зал стал наполняться людьми. Наш столик все обходили стороной, а вот за остальными мест уже практически не было. Народ шумел, обсуждая события дня чья корова опять родила, почему Дара, здоровая баба, все еще в девках ходит, и кто ночью вновь лазил к ней в окно. Зачем Геран пришел в поле в новых штиблетах, а не в обычных лаптях, не потекла ли у него крыша и прочее. Выпивки было, к моему удивлению, немного, больше ели, и им завтра снова работать, пить нельзя, объяснил Тихо Цырин, видя мое недоумение. Иржина мы узнали сразу, по его гнилой ауре и поведению. Он зашел в корчму, остановился, как хозяин на пороге, несколько секунд внимательно осматривался, словно оценивал свое будущее имущество. Затем медленно, будто нехотя, перешагнул порог. Среднего роста, с широким, явно наетым лицом, с отсутствием талии и брезгливостью, которая была видна, В каждом его жести и движении он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним жалась маленькая девочка лет десяти-двенадцати, тихая, зашуганная, даже какая-то сгорбленная. Дурной человек, прошептал Даня, прошептал тихо, но ребенок его услышал, испуганно вздрогнул и безошибочно уставился прямо на лешего. А в глазах волны страха. «Да что же с ней делали, что она так боится?» Цирин нахмурился, перехватил взгляд девчушки и чуть качнул головой. Малышка сжалась, еще сильнее в карих глазах появилась безнадежность. Сам ребенок послушно кивнул, словно подчиняясь приказу старшего. Ее спутник ничего не заметил, все еще осматриваясь и как будто прицениваясь. «Иржин, Агата!» «Рад вас видеть!» Раздался знакомый голос, и хозяин поспешил навстречу гостям. Лицо родственника на мгновение исказилось презрением, но затем он взял себя в руки и с показным добродушием улыбнулся. «Ну, здравствуй, Андреас! Как жизнь?» «Как обычно!» Улыбнулся в ответ гоблин, ведя своих спутников к столу рядом с нашим. «Присаживайтесь, я сейчас миле скажу, что вы пришли!» «Ужинать будете?» «Не откажусь!» Степенно кивнул родственник. «Агате, соку, больше ничего не надо!» «Не надо? Да наш худая, как тростинка! Дунь и полетит, ну и отец! Хотя отец ли, слишком уж разные у них ауры! Хозяин такому заказу не удивился и направился на кухню!» «Но!» — прошипел гость, едва гоблин скрылся из вида. «Эй, когда это случится?» Девочка еще больше сжалась под грозным взглядом мужчины и испуганно пробормотала. «Я... я не знаю. Я сделала все, как ты велел». «Врешь!» Теперь Иржин почти рычал. Его лицо стало просто отвратительным, превратившись в злобную маску. «Если бы ты сделала все, они бы давно уже на том свете были. А он вон как цветет!» «Сестрица моя! Небось, тоже жизнью довольна!» «Так вот кто червяшов подослал! Бедный ребенок! Хотя магиня из нее получится сильная!» Ответить девочка не успела. К столу уже спешили хозяева корчмы. «Иржин!» — радостно улыбнулась, приблизившись мило. «Рада тебя видеть! Агата, детка, как дела?» При приближении сестры ее брат вновь надел маску благодушия и пренебрежительно бросил. «Да что с ней станется, жива-здорова!» Учитель недовольно покачал головой, услышав подобное заявление. Чуть раздвинул и тут же силой сжал руки. Сработал пространственный портал, и мы дружной компанией завалились в одну из комнат на втором этаже. Остальные посетители корчмы так ничего и не заметили. «Ну, а теперь можно и поговорить». И Цирин снял с нашей троицы полок невидимости, одновременно заморозив очередным заклятием Иржина и Агату. «Что происходит?» Мила растерянно посмотрела на нас и перевела взгляд на мужа. «Андреас, что случилось?» «Вот дела!» «Так она, оказывается, не в курсе. То-то я удивлялась, откуда вдруг такое искреннее радушие к человеку, пытавшемуся убить тебя и твоего мужа». Но ответил не гоблин. Цирин выступил вперед и правой рукой вычертил в воздухе экран. Одну минуту. Сейчас все всем будет ясно. Кино вышло занимательным и крайне неожиданным для хозяйки корчмы. Заклятие обеспечивало четкость кадров и Мила вдоволь смогла полюбоваться на поведение брата. Вот ее родственник по-свойски оглядывает чужое помещение и кривит рот в презрении и брезгливости, стоя на пороге, а вот уже он распекает запуганную Агату, желая смерти своей сестре. Женщина цветом сравнялась с белой стеной и повернулась к незадачливому убийце. «Иршин, за что?» Я подумала, что ответить ей брат не сможет, но оказалось, что заморозил ректор его не полностью. Злодей буквально выплюнул. «Ненавижу тебя! Всю жизнь тебе все доставалось на халяву! Ты никогда и палец о палец не ударила, чтобы иметь то, что хочешь! И корчму эту без малейших проблем в наследство получила! Зачем она тебе? У тебя ведь нет никого! Пустоцвет ты! Азина давно отвернулась от тебя! А у меня пять спиногрызов мал-мала меньше!» «Да еще и это!» И в сторону несчастного ребенка полетел взгляд, наполненный мрачной ненависти. «А гад тут при чем?» Все еще пребывая в стрессовом состоянии, спросила женщина. «Притом, моя Зара до сих пор не может забыть того выродка, ехю папашу!» У девочки на глазах навернулись слезы, и я порадовалась, что она находится под заклятием. В таком состоянии сильная неопытная магиня «Может только глупости натворить». Цирин даже не посмотрел на расстроенного ребенка. Выслушав исповедь Иржина, он удовлетворенно кивнул, словно подтвердил самому себе неясные версии, наклонился над мужчиной, что-то прошептал, и тот вдруг исчез, растворился в пространстве. На недоуменные взгляды хозяев архимаг пояснил, «Я отправил его в одну из тюрем Фрезии». «Ваши земли находятся под патронатом империи, а значит, разбираться с данным субъектом должен императорский суд». Выглядел сейчас, профессор, как нельзя более довольным и собой, и жизнью. Как кот, наевшийся сметаны до отвала, мелькнуло у меня в голове сравнение. «Кот, значит?» Раздался знакомый вкрадчивый шепот у меня в мыслях. «Ой!» Удовлетворенное хмыканье, и Цирин, забыв обо мне, повернулся к Агате. — Теперь ты. Оставить без присмотра магиню такой силы я не могу. Поэтому забираю тебя в магическую академию. Недоверие, надежда, восторг. — Правда, в настоящую академию. А там домовые есть? Фыркнули от смеха все, даже украдкой вытирающие слезы Мила. Мой бывший учитель кивнул. И домовые, и кикиморы, и гномы. С одним из них ты сейчас и познакомишься. Очередной пространственный портал открылся в кабинет самого ректора. Там за столом работал с бумагами низенький угрюмый человечек. Джадр-Урх, кранал Аран-Витерас. Примечание. Урх — частица, показатель клана, к которому принадлежит гном. Аран — частица, показатель семьи, к которой принадлежит гном. Конец примечания. Чистокровный гном, первый помощник и правая рука ректора. Все в академии боялись его как огня. Он же не знал, что такое страх, и почтительно склонялся только перед самим Цирином. И вот сейчас он, почувствовав открытие портала, вскочил и с изумлением посмотрел на своего начальника. «Профессор, что-то случилось случилось?» Перед тобой новая ученица. Она сейчас в состоянии полустазиса. Примечание. Состояние полустазиса накладывается в исключительных случаях, когда нужно обездвижить буйного человека или больное животное и характеризуется полной невозможностью двигаться при оставшейся способности говорить и мыслить. Конец примечания. Полностью снимешь с нее заклятие, как только портал закроется. Поселишь в отдельной комнате, снабдишь информацией и учебниками. Она на полном пансионе. Занятия уже начались, поэтому обеспечь ей дополнительные уроки с преподавателями по всем изучаемым предметам. Все понятно? Так точно. По-военному вытянулся гном. Смотрелось это забавно, но никто даже не улыбнулся. Агату словно драгоценную вазу Аккуратно подняли на руки и бережно передали от одного мужчины к другому. Сразу же после этого портал захлопнулся. В комнате на какое-то время стало тихо, только слышались с трудом сдерживаемые всхлипы хозяйки. «Если кто-то будет интересоваться всей ситуацией или ее участниками», нарушил молчание ректор. «Сразу отправляйте таких в замок. Граф знает, кто я и какие у меня полномочия. И, мило, «Прекрати плакать. Девочке у нас будет намного лучше, чем здесь. Если захочет, будет два раза в год появляться в корчме на каникулы». «Благодарю вас, господин Мак», — тихо прошептала расстроенная женщина. «Пока не за что. Лучше покажите нам наши комнаты». Максимилиан Цирин. «Что нужно духом сна этой девчонки? Что такого серьезного может случиться, раз они решили пробить защиту стража?» И почему убийцей этого сумасшедшего мага должна стать именно Магдалена? Из-за наследия древних раз Глупости. В таком деле важны знания и умения, а вовсе не кровь. Или опять сыграет роль ее способность влипать в разнообразные переделки? Оседлый гоблин в небольшом человеческом селении, закрытый качественно наложенной личиной, червиши в корчме и сильная могиня ребенок. Интересно, чем еще? Порадует меня путешествие в компании с моей бывшей ученицей. Даниил, Ирги, оседлый гоблин и червяши. да интересно, как наше путешествие проходит, и я еще на скуку в своем тихом лесу жаловался. Глупец. И почему изо всех наших проблем виднеются ушки Лены? Вот везде она успевает, и как только умудряется». А Цирин явно решил всех уникумов у себя в Академии собрать, раз и деревенскую девчонку туда переправил. Гном-то у него явно из высшей знати, как бы не родственник самого великого карлика. Примечание. Великий карлик. Сперва шуточное, а затем официальное наименование переходящего титула императора гномов. Конец примечания. Видать, предан очень профессору если простым помощником, несмотря на гномью, гордость у него работает. Магдалена. Не знаю, как мужчины, а меня хватило только на то, чтобы зайти в комнату, кое-как раздеться и завалиться спать. Ирги к моей радости не приходили, зато пришел кое-кто другой. Едва зевнув, я перенеслась в небольшую комнатку, похожую на чулан. Стол у зарешоченного окна с чернильницей, пером и листами бумаги. стул рядом, полка с книгами и кровать под ней. Вот и все убранство комнаты. И мужчина, высокий, красивый, хоть уже, как говорят на России, в летах, смуглый, с приятными чертами лица, одет в богато украшенный костюм, похожий в этом одеянии на наездника. «Ну, здравствуй, внучка!» «Деда?» Я шагнула вперед, растерянно обняла родственника. «Как я тут оказалась?» — и это спрашивает магиня Улыбнулся он по-доброму, погладив меня по волосам. «Ты дома давно была-то?» Я смущенно потупилась. «Деда, ты же знаешь, у меня работа». «Да, конечно. А до этого была учеба. Магдалена, хватит бегать, даю тебе месяц срока». «Или сама появишься пред ясной очи своих родителей, или я тебя сам туда переправлю. Все ясно?» «Я покаянно вздохнула. Да, деда». «Вот и отлично. А теперь рассказывай, что ты еще успела натворить и почему я тебя вытащил из какой-то захудалой гостиницы, когда ты уехала работать во дворец». «Корчмы, деда!» Поправила я и послушно начала пересказывать все свои приключения. Дед слушал внимательно, не перебивал. Когда я закончила, он укоризненно покачал головой. «И когда ж ты, внученька, повзрослеешь?» «Ну вот, и этот туда же. Мало мне учителя. Я обиженно надулась. Взрослая я уже. Просто мне скучно». «И ты развлекаешься как можешь, заодно не давая скучать другим», — улыбнулся дед. «Заканчивай давай со своими приключениями». «Мать уже истосковалась вся, и не нужно смотреть букой. Побудешь некоторое время дома, ничего с тобой не станется». «Мне нужно сперва этого сумасшедшего мага поймать». Начала была я и осеклась под насмешливым взглядом родственника. «Ты вроде девушка, а не гончая, чтобы за магами бегать. Вот пообщаюсь я все же с твоим учителем». «Деда!» «Что деда?» «Как замуж за нареченного выходить и детей рожать родителям на радость, так она, видите ли, мала еще, а как за магами бегать, так в самый раз. Смотри, внучка, я тебя предупредил, а пока марш спать в свою забегаловку». Встала утром я какая-то вялая, уставшая и разбитая. С трудом натянув одежду, я закрыла дверь и поплелась вниз. Цирин и Даня, на зависть отдохнувшие и свежие, уже сидели за одним из столов. На меня внимательно посмотрели, ухмыльнулись, и ректор поинтересовался. «Магдалена, кто на тебе ездил ночью?» «И это вместо приветствия. Доброе утро, учитель. Я тоже рада вас видеть». Профессор хмыкнул. «Судя по твоему измученному виду, ты сейчас нагло врешь. Иди во двор, умойся». «Во двор так во двор». Кое-как доплелась до бочки с дождевой водой на заднем дворе, криво улыбнувшись по пути хозяйки. Холодная вода помогла смыть и сонливость, и усталость, так что в зал я вернулась более бодрой. Профессор и леший уже завтракали, активно поглощая картошку с мясом. Я попросила себе салат и компот. Нет, все же прав учитель, и я ходячая неприятность. Не была бы могиней, поверила бы даже в сглаз или проклятие. Но проклясть ведьму практически невозможно, значит невезение. Только этим, наверное, можно объяснить то, что едва мило принесла мой заказ, в зале появилась грязно-серая воронка. И эта непонятная пакость стала целенаправленно втягивать в себя нашу троицу. «И я ведь снова поесть не успела! Да что там!» От неожиданности я не успела сделать ничего, только сидела и растерянно смотрела, как хмурится Даня и вскидывает руки, плетя защитные заклинания Цирин. А потом наступила темнота.